Очень странно, но, ступая по присыпанной пеплом земле, Забава почти не боялась. Страх исчез, стоило князю приказать идти к ожидавшему на холме Лютоволку. Почему так? Она не знала, да и знать не хотела. Просто не было страшно. И властимир, который шел рядом, совсем ни при чем. Завидев их пару, Лютоволк настрожил уши и улегся на землю. Желтые глаза зверя неотрывно следили за ней. Князь задумчиво хмыкнул. «Спасительницу свою ждет. Не дожидаясь приказа, Забава сильнее стиснула полы шерстяного плаща и прибавила шаг. Если бы хотел, уже бы загрыз. Но зверь даже клыков не показывал, хоть в его взгляде сквозила настороженность. Не дойдя нескольких локтей, Забава присела и смирно сложила руки на коленях. За спиной встал князь. Как истинный воин, Властимир скорее принял бы смерть, чем высказал покорность. А вот в забаве это было неунизительно. «Зачем ты пришел сюда?» — спросила осторожно. «Беги в лес, к своей семье. Не тревожь, сварк град. Лютоволк чуть склонил косматую голову, будто пытался понять ее слова и тихонько зарычал. Посмотрел в сторону леса, а потом снова на забаву. «Не понимаю тебя!» Зверь чуть прижал уши и зарычал громче. «Ты голоден?» — опять рычание. «Болеешь, может быть?» Лютоволк оскалился. «В лес он тебя зовет. не выдержал князь. «Хочет, чтобы ты за ним пошла». А зверь вскочил на лапы и вздыбил шерсть, щелкнул зубами. «Ой, чего это он?» «Меня отогнать пытается, не гожусь в провожатое шерстяному выродку». И властемир положил ладонь на меч. «Тут уж и она наподхватилась». «Князь, прошу, не гневайся» а затем глянула на рычащего лютоволка «И ты, дикий зверь, смилуйся. В одиночку я никак не могу идти». Рычание стало тише. Мужчина и хищник застыли друг напротив друга. Тяжелый меховой плащ князя делал его похожим на двуногое животное. лютоволк весь ощерился. Зло прижал уши. А забава холодным потом облилась. Сейчас кинутся они друг на друга и хлынет кровь. «Будь милостив». Воскликнула, снова падая на колени. «Я очень хочу помочь». Сама не знала, кого просила — князя или зверя, но посмотрели на нее оба, и оба одинаково хмуро. Пойдемте вместе, пожалуйста», — добавила, складывая руки на груди и позорно шмыгнула носом. Ответом ей стало два вздоха, мол, ну что за плаксивая дура эта девка. И все же лютоволк отступил назад, а властемир убрал ладонь с рукояти оружия. «Не пойдем, а поедем», — не хуже зверя рыкнул князь и пронзительно свистнул.